проснуться на другое утро и чистить зубы, завязывать галстук, как можно жить после того, что я пережил, чувствуя, что это живое дыхание, что этот первый и единственный человек, за которого я так боролся, которого хотел удержать всеми силами моей души, ускользает от меня куда-то в неведомое, ускользает все быстрее с каждой минутой, и я ничего не нахожу в своем воспаленном мозгу, что могло бы удержать этого человека. И к тому же еще, чтобы удвоить мои муки, еще вот это. Когда я сидел у ее постели, я дал ей морфий, чтобы успокоить боли, и смотрел, как она лежит с пылающими щеками, горячая и истомленная. Да, когда я так сидел, я все время чувствовал за собой глаза, устремленные на меня с неистовым напряжением. Это бой сидел там на корточках на полу и шептал какие-то молитвы. Когда наши взгляды встречались, я читал в его глазах. Нет, я не могу вам описать. Читал такую мольбу, такую благодарность, и в эти минуты он протягивал ко мне руки, словно заклинал меня спасти ее. Вы понимаете, ко мне, ко мне простирал он руки, как к Богу, ко мне. А я знал, что я бессилен, знал, что все потеряно, и что я здесь так же нужен, как ползающий по полу муравей. Ах, этот взгляд!» Как он меня мучил, эта фантастическая, слепая вера в мое искусство. Мне хотелось скрикнуть на него, ударить его ногой. Такую боль причинял он мне. И все же я чувствовал, что мы оба связаны нашей любовью к ней, и тайной. Как притаившийся зверь сидел он, сжавшись клубком за моей спиной. Стоило мне сказать слово, как он вскакивал, бесшумно ступая босыми ногами, приносил требуемое, и дрожа, исполненное ожидания, подавал мне просимую вещь, словно в этом была помощь, спасение. Я знаю, что он скрыл бы себе вены, чтобы ей помочь. Такова была эта женщина. Такую власть имела она над людьми, а я... У меня не было власти спасти каплю ее крови. О, эта ночь ужасная была, бесконечная ночь между жизнью и смертью. К утру она еще раз очнулась, открыла глаза... Теперь в них не было ни высокомерия, ни холодности. Они горели влажным лихорадочным блеском. И она с недоумением оглядывала комнату. Потом она посмотрела на меня. Казалось, она задумалась, стараясь вспомнить что-то, вглядываясь в мое лицо. И вдруг... Я увидела, она вспомнила. Какой-то испуг, негодование, что-то что-то враждебное, гневное исказило ее черты. Она начала двигать руками, словно хотела бежать прочь, прочь от меня. Я видел, что она думает о том, о том часе, когда я... Но потом к ней вернулось сознание. Она спокойно взглянула на меня, но дышала тяжело. Я чувствовал, что она хочет говорить, что-то сказать. Опять ее руки пришли в движение. Она хотела приподняться, но была слишком слаба. Я стал ее успокаивать, наклонился над ней. Тут она посмотрела на меня долгим, полным страдания взглядом. Ее губы тихо шевельнулись. Это был последний угасающий звук. Она сказала. — Никто не узнает? — Никто? — Никто, — сказал я со всей силой убеждения, — обещаю вам. Но в глазах ее все еще было беспокойство. Невнятно с усилием она пролепетала. — Поклянитесь мне, никто не узнает, поклянитесь. Я поднял руку, как для присяги. Она смотрела на меня неизъяснимым взглядом, нежным, теплым, благодарным. Да, поистине, поистине благодарным. Она хотела еще что-то сказать, но ей было слишком трудно. Долго лежала она, обессиленная, с закрытыми глазами. Потом начался ужас. Ужас еще долгий, мучительный час боролась она. Только к утру настал конец. Он долго молчал. «Я заметил это только тогда», когда в тишине раздался колокол. Один, два, три сильных удара, три часа. Лунный свет потускнел, но в воздухе уже дрожала какая-то новая желтизна, и изредка налетел легкий ветерок. Еще полчаса, час, и настанет день, и весь этот кошмар исчезнет в его ярком свете. Теперь я яснее видел черты рассказчика, так как тени были уже не так густы и черны в нашем углу. Он снял шапочку, и я увидел его голый череп, изумленное лицо, показавшееся мне еще более страшным, но вот сверкающие стекла его очков опять уставились на меня. Он выпрямился, и в его голосе зазвучали резкие язвительные нотки. Для нее настал конец, но не для меня. Я был наедине с трупом, один в чужом доме, один в городе. Нетерпевший тайн, а я... Я должен был оберегать тайну. Да, вообразите себе мое положение. Женщина из высшего общества колонии, совершенно здоровая, танцевавшая накануне на балу у губернатора, лежит мертвая в своей постели. При ней находится чужой врач, которого будто бы позвал ее слуга. Никто в доме не видел, когда и откуда он пришел. Ночью внесли ее на носилках и потом заперли дверь. А утром она уже мертва. Тогда лишь зовут слуг, и весь дом вдруг оглашается воплями. В тот же миг об этом узнают соседи, весь город. И только один человек может все это объяснить это я. Чужой человек, врач с отдаленного поста. Приятное положение, не правда ли? Я знал, что мне предстояло. К счастью, подле меня был бой, надежный слуга, который читал малейшее желание в моих глазах. Даже этот полудикарь понимал, что борьба. здесь еще не кончено. Мне достаточно было сказать ему, госпожа желает, чтобы никто не узнал, что произошло. Он посмотрел мне в глаза влажным, преданным, но в то же время решительным взглядом. Да, сэр, больше он ничего не сказал. Но он вытер с пола следы крови, привел все в полный порядок, и эта решительность, с какой он действовал, вернула самообладание мне. Никогда в жизни не проявлял я подобной энергии, и уж, конечно, никогда больше не проявлю. Когда человек потерял все, то за последнее он борется с стервенением, и этим последним было ее завещание, ее тайна. Я с полным спокойствием принимал людей, рассказывал им всем одну и ту же басню о том, как посланный за врачом бой случайно встретил меня по дороге. Но в то же время я с притворным спокойствием рассказывал все это. Я ждал, ждал решительной минуты. Ждал освидетельствование тела, без чего нельзя было заключить в гроб ее и вместе с ней ее тайну. Не забудьте, был уже четверг, а в субботу должен был приехать ее муж. В девять часов мне, наконец, доложили о приходе городского врача. Я посылал за ним, он был мой начальник и в то же время соперник. Тот самый врач, о котором она так презрительно отзывалась и которому, очевидно, была уже известна моя просьба о переводе, Я почувствовала это, как только он взглянул на меня. Он был моим врагом, но именно это и придало мне силы. Уже впереди он спросил, когда умерла госпожа. Он назвал ее имя. «В шесть часов утра. Когда она послала за вами?» «В одиннадцать вечера. Вы знали, что я ее врач?» «Да, но медлить было нельзя, и потом покойно пожелала, чтобы пришел именно я». Она запретила звать другого врача. Он уставился на меня. Краска появилась на его бледном, несколько оплывшем лице. Я чувствовал, что его самолюбие уязвлено. Но мне только это и нужно было. Я всеми силами стремился к быстрой развязке, зная, что долго мои нервы не выдержат. Он хотел ответить какой-то колкостью, но раздумал и с небрежным видом сказал — «Ну что же, если вы считаете, что можете обойтись без меня, но все-таки мой служебный долг — удостоверить смерть и от чего она наступила?» Я ничего не ответил и пропустил его вперед. Затем вернулся к двери, запер ее и положил ключ на стол. Он удивленно поднял брови. «Что это значит?» Я спокойно стал против него. «Речь идет не о том, чтобы установить причину смерти, а о том, чтобы скрыть ее». Эта женщина обратилась ко мне после после неудачного вмешательства. Я уже не мог ее спасти, но обещал ей спасти ее честь и исполню это. И я прошу вас промолчать, помочь мне. Он широко раскрыл глаза от изумления. — Вы предлагаете мне, — проговорил он с запинкой, — мне, должностному лицу, покрыть преступление? — Да, предлагаю, я должен это сделать. — Чтобы я за ваше преступление... Я уже сказал вам, что я не прикасался к этой женщине, а то а то я не стал бы перед вами и давно бы уже покончил с собой. Она искупила свое прегрешение, если угодно, назовем это так, и мир ничего не должен об этом знать. Я не потерплю, чтобы честь этой женщины была запятнана. Мой решительный тон вызвал в нем еще большее раздражение. Вы не потерпите так. — Ну, вы ведь мой начальник, или, по крайней мере, собираетесь стать им? Попробуйте только приказывать мне. Я сразу подумал, что тут какая-то грязная история, раз вас вызывают из вашего угла. Недурной практикой вы тут занялись? — Не дурной, образец для начала. Но теперь я приступлю к осмотру, я сам, и вы можете быть уверены, что свидетельство, под которым я поставлю свое имя, будет соответствовать истине. Я не подпишусь под ложью. Я спокойно ответил ему. На этот раз вам придется все-таки это сделать, иначе вы не выйдете из этой комнаты. При этом я сунул руку в карман. Револьвера при мне не было, но он вздрогнул. Я на шаг приблизился к нему и в упор посмотрел на него. Послушайте, что я вам скажу. Чтобы избежать крайностей. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены. Чужая тоже. Я дошел уже до такого предела. Единственное, что я хочу, это выполнить свое обещание и сохранить в тайне причину этой смерти. Слушайте, даю вам честное слово. Если вы подпишете свидетельство, что смерть вызвана какой-нибудь случайностью, то я через несколько дней покину город, страну, и если вы этого потребуете, застрелюсь, как только гроб будет опущен в землю. И я буду уверен в том, что никто, вы понимаете, Никто не сможет расследовать дело. Это, я надеюсь, вас удовлетворит. В моем голосе было, вероятно, что-то угрожающее, какая-то опасность, потому что, когда я невольно сделал шаг к нему, он отскочил с тем же выражением ужаса, с каким, ну, с каким люди спасаются от гонимого амоком, когда он мчится, размахивая Крисом. И он сразу стал другим, каким-то пришибленным и робким. От его уверенного тона не оставалось и следа. В виде слабого протеста он пробормотал еще. Не было случая в моей жизни, чтобы я подписал ложное свидетельство. Но так или иначе что-нибудь придумаем. Мало ли что бывает. Однако не мог же я так сразу. Конечно, не могли, поспешил я поддакнуть ему. Только скорее, только скорее стучал у меня в висках. Но теперь, когда вы знаете, что вы только причинили бы боль животному и жестоко поступили бы с умершей, вы, конечно, не станете колебаться. Он кивнул. Мы подошли к столу. Через несколько минут удостоверение было готово. Оно было опубликовано затем в газетах и вполне правдоподобно описывало картину про сердца. После этого он встал и посмотрел на меня. — Вы уедете на этой же неделе, не правда ли? — Даю вам честное слово. Он снова смотрел на меня. Я заметил, что он хочет казаться строгим и деловитым. «Я сейчас же закажу гроб», — сказал он, — «чтобы скрыть свое смущение. Но что-то, видимо, было во мне какое-то безмерное страдание. Он вдруг протянул мне руку и с неожиданной сердечностью потряс мою. «Желаю вам справиться с этим», — сказал он. Я не понял, что он имеет в виду. Был ли я болен или сошел с ума. Я проводил его до двери, отпер и, сделав над собой усилие последнее, запер за ним. Потом опять у меня застучало в висках, все закачалось и завертелось передо мной, и у самой ее постели я рухнул на пол, как как падает в изнеможении гонимый амоком в конце своего безумного бега. Он опять умолк. Меня знобило от того ли, что первый порыв утреннего ветра легкой волной пробегал по кораблю. Но на измученном лице, которое я уже ясно различал во мгле рассвета, Снова отразилось усилие воли, и он заговорил опять. Не знаю, долго ли пролежал я так на циновке. Вдруг кто-то тронул меня за плечо, я вздрогнул. Это был бой, с робким и почтительным видом стоявший передо мной и тревожно заглядывавший мне в глаза. — Сюда хотят войти, хотят видеть ее, не впускать никого. Да, но в его глазах был испуг. Он хотел что-то сказать и не решался. Его явно что-то мучило. «Кто это?» Он дрожа посмотрел на меня, словно ожидая удара. Потом сказал. Он не назвал имени. Откуда берется вдруг в таком первобытном существе столько понимания? Почему в иные мгновения необыкновенную чуткость проявляют совсем темные люди? Бой сказал, тихо и боязливо. «Это он». Я вскочил, я сразу понял, и меня охватило жгучее, нетерпеливое желание увидеть этого незнакомца. Дело в том, видите ли, что, как это ни странно, но среди всей этой муки, среди всех этих лихорадочных волнений, страхов и сумятицы, я совершенно забыл о нем. Забыл, что здесь замешан еще один человек, тот, которого любила эта женщина. Кому она в полустрасти отдала то, в чем отказала мне? Двенадцатью часами, сутками раньше, я ненавидел бы этого человека, мог бы разорвать его на куски, но теперь я не могу, не могу передать вам, как я жаждал увидеть его, полюбить за то, что она его любила. Одним прыжком я очутился у двери. Передо мной стоял юный, совсем юный офицер, светловолосый, очень смущенный, очень бледный. Он казался почти ребенком, так, так трогательно молод он был — И невыразимо потрясло меня, как он старался быть мужчиной, показать выдержку, скрыть свое волнение. Я сразу заметил, что у него дрожит рука, когда он поднес ее к фуражке. Мне хотелось обнять его, потому что он был именно таким, каким я хотел видеть этого человека, обладавшего этой женщиной, не соблазнитель, не гордец, нет, полуребенку чистому нежному созданию подарила она себя.